Не спуская глаз седенького плюгавого немца, Автомат, у которого висел за спиной, Булдаков перехватил винтовку за ствол, Продвигаясь к жертве, словно балерина на пуантах, Шажочками, вершочками, Немец тоже почему-то шажочками, вершочками Пятился от грязного, щетиной обросшего существа, Похожего скорее на гориллу, чем на человека. Запятники малых обуток, на которых стояло это существо, делали его еще громаднее и выше. Глыбой нависла над врагом небесная карающая сила. Колени немца подгибались, он хотел сделаться еще ниже. Творил молитву, святая Дева Мария, Господи, придите ко мне на помощь. Дрожал перекошенным ртом, зная что если закричит, русский громила сразу же размажит ему голову прикладом, ужимая себя, стискивая в себе, немец надеялся на бога и на чудо. может русский пройдет мимо и не заметит его, пожалеет, может гольбах с кузем пелем, ведущие огонь из пулемета рядом за поворотом траншеи, почувствует неладное. И зачтется же, наконец, когда-то перед Богом все добро, какое он сделал в своей жизни по силам своим и возможностям. Мало, правда, очень мало тех возможностей отпускал ему Господь, но он старался, старался изо всех сил. Уроженец маленького аккуратненького городка Дайсбурга С восьми лет он уже прислуживал знаменитому местному доктору Грассу, следил за лошадьми, поил, питал, чистил лошадей доктора, убирал навоз. Ему разрешалось в сумке уносить тот навоз в цветник, разбитый возле маленького из старых шпал и досок слепленного домика, который прежде был сторожевой служебной будкой на железнодорожной линии и отец его, смирный, блеклый человек по фамилии Лемке, возле этой будки зачах и умер в сорок пять лет, оставив жене, такого же, как он, еще в утробе заморенного мальчика. Цветничок, выложенный из крепича возле будки, был дополнительным источником доходов, казенной пенсии за отца. Местная владелица цветочного магазина Охотно брала на продажу особо удавшиеся, бархатно-синие, почти черные, со светящимися в серединке угольками анютины глазки. Скупые немцы охотно покупали их на святые праздники, в поминальные дни для украшения могил, и потому что стоили цветы недорого, и потому что подолгу могли стоять в воде не увидая.